Глава восьмая. Если бы не удар ракетами, мы бы ни за что не отбили ту атаку. Подкрепление из города не успевало никак. Значит, нас или перебили бы всех, или, что более вероятно, взяли в плен. А учитывая традиции гемов в обращении с пленными, еще неизвестно, что было бы лучше. Я это прекрасно понимал. В горячке боя было недопереживаний. И потом, когда мы обследовали то, что осталось от атакующих, собирали трофеи, осматривали раненых, оказывали им первую помощь и фиксировали для дальнейшей передачи военной полиции. Да, у конфедератов именно эта структура занималась пленными. Почему-то я был уверен, что все это время Рубин провел в пикапе. Даже представлять не хотелось, что он испытывал в эти минуты. Но в конце концов я взял себя в руки и решил, что не гоже бросать товарища, В таком состоянии, наедине с самим собой. Однако в оставленной машине летчика не было. Я решил, что его, вероятно, забрали медики, и пошел искать эвакуационный пункт для раненых, который развернули в здании бывшего терминала. Пуля и Рубин сидели на бампере какого-то брутального вида грузовика и о чем-то оживленно разговаривали. Пуля жестикулировал, Рубин улыбался. Сбитый с толку, я подошел к ребятам. «О, командир!» — улыбнулся пуля, увидев меня. «А мы уже хотели поисковую партию подключать. Ну ты гораздо. Я потерял тебя тогда, когда ты погнался за этими двумя на мотоцикле!» Я смутно припомнил один из эпизодов схватки. «Кажется, это было в самом начале». «Да, было дело», — заметил я. «Вроде нормально по обстановке отработали, а?» Напарник подмигнул мне. «Нормально-то нормально!» Я вздохнул и присел рядом на бампер. Благо, его размеры вполне позволяли такую вольность. «Ты как?» Я обратился к Рубину, стараясь заглянуть ему в глаза. «Как-как?» Ответил тот. «Блин, хреново, что самолет потеряли! Но другого выхода просто не было! Вот и пуля так же думает! А ты как считаешь?» «Однозначно! Не было!» Ответил я. «Блин, Тор!» «Ты чего смотришь на меня так, будто мне яйца в бою отстрелило?» Рубин всплеснул руками. «Да фиг вас летунов знает!» «Просто...» — я пытался подобрать нужные слова. «Ну, как бы ты вроде говорил, что у вас особое отношение к технике и все такое, да и учитывая все то, что, ну, вроде как через что вам пройти пришлось и вообще...» «Блин, ну ты и накрутил себя!» — улыбнулся Рубин. Конечно же есть особенное отношение, это нормально. Техника это чувствует. Но, во-первых, это не мой самолет. Я ведь говорил тебе, это экспериментальная модель, использовалась для отработки технологий. Полноценный боевой самолет на эту миссию не направили бы. Риски слишком высоки. Да и вас пассажирами взять было бы невозможно. Моя личная машина в безопасности. К ней даже мне запрещено приближаться, пока не наладят промышленность. Ну или пока демы, или как их там, нас к стенке не припрут. Он сделал паузу и снова улыбнулся. Ясно, кивнул я. А во-вторых, а во-вторых, у удел экспериментальных машин стать мумией в музее или быть порезанной на металлолом и запчасти. Учитывая же секретность отработанных технологий, второе куда более вероятно. А тут был шанс погибнуть в бою. В общем, понимаешь, да? «Пожалуй», — кивнул я. «Кстати, а что вы тут делаете?» «Вообще-то собирались тебя искать, передать ориентировку через МП», — ответил Пуля. «Ну раз уж ты здесь, можем выдвигаться сразу». «Куда?» — удивился я. «Как куда? В город?» «Нам передали, что Харрис очень хочет с нами переговорить». Разговор состоялся не в кабинете в мэрии, как можно было предположить. Нас привезли на большой пустырь на окраине городка в стороне от бывшей ярмарки, конструкции которой разбирали рабочие. На западе выселись горы, окутанные утренним туманом. Пахло свежестью и вообще было довольно прохладно. У главы управления общественной безопасности конфедерации изо рта шел пар, когда он говорил. «Кто-то очень умный на вашей стороне сдвинул фактическое время подлета», говорил Харрис. «Из-за этого вышла задержка со встречей». Но по этой же причине вы до сих пор живы. Наблюдая за работой коллег, я предполагаю, что они подозревают утечку где-то на канале коммуникации. Вопрос о том, на чьей стороне произошла эта утечка, остается открытым. Под подозрением все, включая, кстати, вас. Нам проводили самые углубленные анализы на антитела и целостность ДНК-структур, возразил Рубин. Так я и не говорю, что вы эти... «Как вы их там назвали? Модификанты? Удачный термин, кстати. Кто-то из вас может быть идейным?» Я видел, как Пуля сжал челюсти, но промолчал. «Молодец! Ведь безопасник, пожалуй, прав. Под подозрением должны быть все, включая нас. Собственно, по этой причине мы пока и не можем выйти на связь. По крайней мере, до окончания следствия», — продолжал Харрис. «Вы подозреваете кого-то из приближенных?» — спросил я. — Поэтому встречаемся здесь? Харрис заколебался. Вопрос был достаточно тонкий для обсуждения с пришельцами, которые еще вчера были смертельными врагами. — Подозреваю, — все-таки ответил он. — Плюс старая паранойя времен всеобщей смартфонизации. Мало кто читал материалы с Викеликс, а зря. Зато по несчастному Ассанджу кто только не проехался. Даже в Южном парке была серия, где его изобразили крысой. Впрочем, неудивительно. Продюсеры до мозга костей демонутые. — Значит, никакой связи до окончания расследования, — констатировал я. — Боюсь, что так, — кивнул Харрис. — У нас есть свое задание, помните? — осторожно сказал я. — Боюсь, что не смогу выделить людей сейчас. Усиленные меры безопасности проверки после гибели шерифа в округе стало совсем тяжело. «Самое страшное, что сейчас может случиться, — это потеря доверия к новым властям. Этого мы не сможем допустить ни при каких обстоятельствах». «Мы могли бы обойтись и без людей», — сказал я. «Только вот за транспорт были бы признательны». «Вы?» — удивился Харрис. Я кивнул. «Втроем полезете в это логово?» — уточнил он. «Нет, я, конечно, понимаю, что вы русские и все такое. Но, ребят, будем откровенными!» «Это же самоубийство!» «Мы были с Рубином вдвоем», — ответил я. «В аналогичном месте, недалеко от Москвы». «Насколько недалеко?» — заинтересовался Харрис. «Красная зона, по нашей терминологии», — ответил я, вздохнув. «Радиоактивная пустыня». — -да. безопасник цокнул языком. «Ясно все с вами, ребята. Ну что могу сказать? Власти обещали вам содействие». Так что, как минимум, мы не будем мешать. Правда, как я уже говорил, всегда есть шанс, что кто-то из вас был на связи с демами. Впрочем, я лично в это не верю. Так что хотите испытывать судьбу, добро пожаловать. Грузовик я вам дам, оружие подкину. В конце концов, вы привезли куда больше, чем стоило это барахло. «Спасибо», – кивнул я. Харис о чем-то напряженно размышлял и, судя по всему, колебался. Молча чесал лоб, не спеша прощаться. Я терпеливо ждал. — Ребят, вы ведь готовились к миссии, так? — спросил он. Мы переглянулись. — Конечно, — кивнул я, учитывая сжатые сроки. — Так я и думал. В общем, с учетом всей ситуации, будет неправильно, если я вас брошу туда, не предоставив даже минимально необходимой информации. Он вздохнул и снова почесал лоб. В общем, давайте так. Вы пообедаете. А потом, после обеда, к нам присоединится на прогулке Рейнджер Питерсон. Он сам из Колорадо Спрингс. Может рассказать много интересного про город и весь округ Эль-Паса. Договорились? Конечно, повторил я. Спасибо большое. Обедали мы в той же самой кафешке возле мэрии. Накануне нам выдали компенсационную выплату в местной новой валюте. Так что в благотворительности... Мы не нуждались и могли позволить себе даже некоторые излишества. Внимательно проглядев меню, я наткнулся на интересное название. Устрицы скалистых гор. Вообще, я устрицы люблю. Правда, после всего случившегося, я не думал, что когда-нибудь вновь доведется их попробовать. Интересно, это у них какая-то местная озерная разновидность? Вообще, я слышал о пресноводных мидиях. Но что устрицы тоже обитают внутри континентов, не знал. Кроме устриц, я снова заказал блинчики с кленовым сиропом и салат Кроулслоу. Глядя на меня, Рубин тоже заказал устрицы. А вот Пуля не стал этого делать, ограничившись бургером. «Не люблю морепродукты!» – объяснил он. Заказ принимала молодая девушка с длинными волосами соломенного цвета и светло-серыми глазами. Я вдруг подумал, что в штат когда-то переехало несколько семей из Северной Европы. У нее на груди висела табличка с именем Линда. Услышав про устриц, девушка, очевидно, немного смутилась, но заказ никак не прокомментировала, лишь кивнула, улыбнувшись. «Видимо, тут не так часто заказывают дорогие блюда», – решил я. Устрицы действительно стоили как три полноценных бургера. В ожидании заказа мы болтали обо всякой мелочи. Про погоду, вид на горы, о том, как хорошо было жить в здешнем климате до войны, и как повезло жителям городка, что рядом не было крупных военных баз или предприятий. Наконец принесли заказ. Вместо устриц я получил бумажный стакан, наполненный какой-то соломкой, напоминающей картошку фри. Устрицы? На всякий случай уточнил я, указывая на соломку. Верно, кивнула Линда, после чего уточнила. Свежайшие. Сегодняшние, утренние, только привезли. Я пожал плечами, после чего достал одну из палочек и попробовал. Это оказалось пряное мясо необычной консистенции. Нежное, чуть жирноватое, с необычным привкусом. Впрочем, довольно вкусное. Мысленно улыбнувшись своей оплошности, я продолжил трапезу. Действительно, откуда взяться устрицам в традиционно скотоводческих штатах? Когда девушка забирала посуду, она спросила, поглядев на меня. — Ну как, устрицы? — Вы правы, свежайшие! — улыбаясь, ответил я. — Их бывший обладатель еще не отошел после операции. Улыбаясь в ответ, сказала Линда. — Вообще приезжие не часто заказывают такое. Считают, что это что-то неправильное. Я же думаю, что это отлично для здоровья, особенно мужского. Моя семья тут уже два века живет. «Мы с детства приучены к местной кухне», — с нескрываемой гордостью добавила она. «А до меня только в тот момент дошло, что же именно я только что съел». «Так что, их обладатель, как вы сказали, еще жив?» — вмешался Рубин. «Похоже, его, истинная природа устриц, немало не смутила». «Конечно. Бычкам после кастрации еще надо подрасти и нагулять массу», — кивнула Линда. Пуля с ехидной улыбкой глядел на нас с Рубином. А тот, не обращая на его взгляд никакого внимания, деловито дожевывал последний кусок устрицы. В этот момент в кафе вошел Харрис. В сопровождении плотно сбитого мужика, среднего роста, с пышными седыми усами, одетого в джинсы и клетчатую рубашку, как это принято у местных. «Джентльмены!» — сказал безопасник. «Это Пол Питерсон, рейнджер. Он приглашает вас на прогулку по окрестностям». Приятно. Кивнул я, отсчитывая деньги, чтобы рассчитаться, оставив щедрые чаевые. «Вижу, вы уже приобщились к нашим традициям!» Одобрительно заметил Питерсон, поглядев на наш стол. «Есть такое дело!» — согласился я. «Ну и молодцы!» — одобрительно кивнул он. Пока шли через городские кварталы, продолжали нейтральный разговор обо всем. В этот раз обсудили виды на урожай, перспективы наращивания производства бензина, создание ремонтной базы для двигателей и прочие житейские вещи. Рейнджер улыбался, много шутил, рассказывал местные байки. Довольно занимательные. А когда последние дома, а с ними и случайные уши, остались позади, Питерсон довольно резко сменил тон. «Значит, вам нужно в Водмур, так?» – спросил он сухо. Судя по координатам, да, также сухо и по деловому, ответил я. «Вы вообще в курсе, что такое Колорадо Спрингс?» «Малоприятное место», – вздохнул я. «Радиоактивная пустыня». И большой кратер в центре. Два кратера, уточнил рейнджер. Ваши тут особенно постарались. Было два взрыва. Один с углублением в грунт. К счастью, не слишком мощный, иначе весь штат был бы заражен. Но все равно окрестностям досталось изрядно. Второй, воздушный, был куда мощнее. Осадки от него пошли на северо-запад. Вудмур задело по касательной. Ясно, кивнул я. «Мы называем такие места желтой зоной». «Да хоть коричневой!» Питерсон пожал плечами. «Там защита нужна! Счетчики, костюмы! И это как минимум!» «У нас кое-что необходимое было с собой», заметил я. «Было?» Рейнджер поднял бровь. «Ну, если так, уже легче!» «С костюмами и масками у нас беда! В первые месяцы истерика была! Ресурсы не берегли, да и гражданская! А сейчас производств нет!» «На старых складах остатки! Без слез не взглянешь!» «Ну да ладно!» Он отвернулся и сплюнул в сторону. Потом вытер нос и продолжил. «Уж не знаю, насколько вы в курсе, но Колорадо Спрингс — вотчина Пентагона!» «В смысле, была вотчиной!» «База Петерсон — командование космической обороной!» «Плюс 302-е авиакрыло на аэродроме — резервисты!» «База Шривер» — Отвечала за объединенную группировку космической обороны. Рейнджер вдруг запнулся, снова сплюнул и с недовольным видом заметил: Вашу ж мать! Чувствую себя русским шпионом! Если бы у нас не отменили смертную казнь, мог бы быть первым жителем славного штата Колорадо, казненным за шпионаж! Времена изменились, дипломатично заметил я. Верно! И тиок такой-то! Верно! — ругнулся рейнджер. — Где мы все это время у нас под носом такое творили? А ненавидеть мы привыкли русских. Будто нам должно быть дело, что вы там у себя строите. Коммунизм или старый добрый капитализм? Короче, была там еще третья база. В шаянских горах. Ну или под горами. Это как посмотреть. Нарыли там, скажу я вам, такого, что море у Толкина показалось бы детской песочницей. «Ваши, конечно, тоже херахнули, но по верхам». «Неудивительно, они ведь не в курсе, что подземелье соединялось с базой Шривер, а там миль 15 по прямой будет». «Правда, врать не буду. Уже десятилетия основные сооружения закрыты да опечатаны стояли». Он вздохнул и снова громко сплюнул. Все демовские чёртовы сокращения! Они и воздушное командование собирались в Алабаму вывезти. А знаете почему?» «Да нифига вы не знаете!» — он с досадой махнул рукой. «Потому что нигеров очень уж демовская верхушка любила. А там было больше условий для, мать его, дайверсити. Будто и без того наши недостаточно прогибались под повестку. Короче, у меня Шурин работал на интелловской фабрике в Колорадо Спрингс. Пока ее нафиг не закрыли, когда узкоглазые открыли свою мегафабрику на Тайване». Держали только ракетное производство, но и там крысили как не в себя, работали на старье, только деньги через Конгресс сосали. Хотя, может, те денежки на другое уходили, это да. Он снова остановился и почесал в затылке. Так к чему это мы, а? Про Вудмур, напомнил я. А, да, Вудмур, кивнул Рейнджер, после чего понизил голос. Слухи уже несколько лет ходили про это место. «Нехорошие слухи, должен сказать. Сначала там люди начали пропадать. Потом тела находили расчлененные, будто после ритуалов каких-то. Наши уж начали думать, что какая-то секта завелась, доложили федералам. Но те будто темные очки нацепили. Не видели в упор опасности. Теперь-то уж понятно, почему. Верхушка бюро насквозь прогнила. Гувер, небось, в могиле вертолетом вертится». Старая полиция тех мест тоже не спешила что-то делать. Я же взял на заметку местечко и наблюдал. Плюс иногда с местными выпивал в баре, тоже слушал всякое. В общем, понятно стало, что это как-то связано с военными делами и системой тоннелей, которая до скалистых гор ведет. Как именно, было непонятно в то время. Да я и сам не стремился лезть на рожон. Зачем оно мне надо? Так бы и было, если бы не выступления, организованные цветными после убийства Трампа. Тогда активисты сильно потрепали муниципальную полицию. А когда явилась подмога, и мы вместе с ними вдруг как сквозь землю провалились, тогда расследование замяли. Но знаешь что? Ренджер снова остановился и приблизился ко мне вплотную, после чего перешел на шепот. «Я видел, куда именно они ушли!» И готов спорить на последние покрышки моего грузовика, что это связано с тем, что вас интересует, парни. Короче, слушайте, как добраться внимательно.